Кая резко села в кровати, сотрясаясь в беззвучном крике. В комнате было темно, а в доме стояла оглушающая тишина, прерываемая лишь ее тяжелым дыханием. Синие неоновые линии на циферблате часов на тумбочке слегка расплывались, показывая два часа ночи. «Макс!» Девушка поспешно выпуталась из одеяла и соскочила с кровати. «Макс!» После очередного кошмара сердце билось с неистовой скоростью, а с тем, что она даже не знала, вернулся он или нет, холодные щупальца страха всё туже и туже оплетали её внутренности. По лестнице на первый этаж Кай спустилась практически бегом, напрочь забыв о ноющей боли в ноге, а остановилась только посреди тёмной гостиной, облегчённо опускаясь на пол возле широкого замшевого дивана и откидываясь на него спиной. Макс был дома и спокойно спал, уткнувшись лицом в подушку. Ничего не произошло. Это просто твоя больная фантазия разыгралась. Запрокинув голову, девушка попыталась успокоиться, но от измождения вздрогнула, когда ей на плечо свисела мужская рука. Чёрт. Прикрыв глаза и снова откидываясь назад, Кась сделала несколько глубоких вдохов и выдохов. Вместе с ощущением его тепла пришло и ощущение спокойствия. Едва слегка повернув голову, девушка уткнулась носом в сгиб локтя Макса, обещая себе, что посидит так буквально пару минут, а потом уйдёт обратно в спальню, всего пару минут, чтобы окончательно прийти в себя, пару минут, чтобы уже практически провалившись в сон, кай почувствовала, что её потянуло куда-то наверх. на оказавшись не на твёрдом деревянном полу, а на мягких подушках, она даже не пыталась бороться с туманом в голове, утаскивающим её в темноту. "Детка, что ты здесь делаешь?" Проснувшись от ощущения чужого присутствия рядом и увидев, как Макс несколько раз удивлённо моргнул, стряхивая с себя оковы сна, а потом обхватив девушку руками, затащил к себе на диван. Мне надо было убедиться, что ты живой. В раздалось тихое бормотание и поёрзов Кай развернулась и прижалась к его обнажённой груди, устраиваясь уютным колачиком в горячих объятиях. Убедилась. Хмыкнув, Макс зарылся пальцами в длинные, слегка взлохмаченные волосы. На ответ им ему был только блаженный стон и последовавшее за ним размеренное дыхание. Ладно, подробности он узнает у неё завтра. Если, конечно, вспомнит и если она не убьёт его за то, что он не отправил её обратно в кровать. Но утром он проснулся один. Овернувшись с пробежки Кай старательно делала вид, что ничего не было, и быстро поев, закрылась в комнате. Макс только покачал головой, с удовольствием делая глоток кофе, который она теперь варила каждый день после завтрака. Ему определённо будет не хватать этого после возвращения домой. Да, на самом деле много чего. Пожалуй, он был бы не против остаться здесь ещё хотя бы на пару месяцев. А может и... Да и к чёрту... От него это точно не зависело.